Нагорнов, Нагорный, Николай Михайлович, 1845-1896. Муж Нагорновой. Варвары Валерьяны. Нагорнова или Нагорная Варвара Валерьянна, рожденная Толстая, 1850-1921. Дочь Марии Николаевны Толстой. Наживин Иван Федорович. 1874-1940, писатель. Назарьев Валерьян Никанорыч, 1830-1902. Найт Вильям Ангус, 1836-1916. Накашидзе Александр Петрович родился в 1881 году. Брат Ильи Петровича Накашидзе. Накашидзе Илья Петрович, 1866-1923, грузинский публицист и литературный критик, последователь Толстого. Накашидзе Нина Иосифовна, жена Ильи Петровича Накашидзе. Наполеон I, Наполеон Бонапарт, 1769-1821, французский император в 1804-1815 годах. Наполеон III, Шарль Луи Наполеон Бонапарт, 1808-1873. Французский император в 1852-1870 годах. Некрасов Николай Алексеевич, 1821-1878. Нелидова Варвара Аркадьевна умерла в 1897. -м. Немирович, Данченко, Владимир Иванович, 1858-1943. Русский советский режиссер, театральный деятель, писатель и драматург. Нератов Анатолий Иванович. Казанский знакомый Толстого. Несель Роды, Карл Васильевич, 1780-1862. Русский государственный деятель, канцлер. В 1816-1856 годах министр иностранных дел. Нестеров Александр Яковлевич, умер в 1724 году. Нестеров Михаил Васильевич, 1862-1942, художник. Нечаев Николай Васильевич, 1818-1877, врач-хирург. Нечаев Сергей Геннадьевич, 1847-1882, Никитин Дмитрий Васильевич, 1874-1960, домашний врач Толстых в 1902-1904 годах. Никифоров Лев Павлович 1848-1917, сотрудник и переводчик издательства «Посредник». Николаев Петр Петрович, 1873-1928, писатель, философ, последователь Толстого. Николаев Сергей Дмитриевич, 1861-1920, экономист, переводчик сочинений Джорджа, близкий, знакомый Толстого. Николай I, 1796-1855, российский император, с 1825 года. Николай II. 1868-1918. Последний российский император. 1894-1917 годы. Николай Михайлович. 1859-1919. Великий князь, автор трудов об эпохе Александра I. Николай Николаевич, 1831-1891, великий князь, в 1854-1855 годах, генеральный инспектор по инженерной части в Крыму. Николев Николай Петрович, 1758-1815. Ницше Фридрих, 1844-1900, немецкий философ-идеалист. Новиков Алексей Митрофанович, 1825-1925, учитель в семье Толстых, 1889-1890 годах. Новиков Адриан Петрович, 1865-1930. Новиков Михаил Петрович, 1871-1939. Новоселов Михаил Александрович, родился в 1864 -м. Учитель-последователь Толстого. Новосильцев Петр Петрович, 1797-1869. Тайный советник, помещик Орловской губернии. Ньютон Исаак, 1643-1727. Английский физик и математик. Нэн Шарль, 1874-1926. Один из лидеров Социал-демократической партии Швейцарии, по профессии адвокат.